Глава 13. Я закрыл глаза. Помолиться не успею, прошлую жизнь вспоминать не хочется, а от нынешней осталось три, два, один и... еще один щелчок, и сверху что-то прошелестело. Я открыл глаза. С верхнего сука свисало небольшое белое полотнище. На нем чем-то черным был схематически нарисован гриб атомного взрыва. Я истерично засмеялся. Китайская шутка охренительный юмор. Прям как во втором смертельном оружии, или в третьем. Там Мердок сидел на унитазе, потянул на себя туалетную бумагу, а на ней нарисовано слово бум. Потом три часа минеры пытались достать бомбу. Так кстати и не смогли. Пришлось подрывать, а у меня тут ванна, чтобы спрятаться нет. Нет, какие же все-таки китайцы-пидорасы? Чую, у меня прилично таксидых волос прибавилось. Чуть отдышавшись, сорвал полотно, сунул его за пазуху и начал сползать. Спускаться вниз было сложно. Мешок оттягивал руки, ноги. но ну и еще они сильно дрожали после пережитого. Перед спуском я посмотрел механизм отстрела полотнища. Он был примитивен. Леска отпускала катушку, и транспарант, посвященный персональной глупости Ивана Дурака, под собственной тяжестью падал вниз. Нашел? Первым ко мне подбежал черный, хлопнул по плечу. Я чуть не повалился на траву. «Что случилось? Ты какой-то бледный!» «Пидорасы, Анны!» Я все таки присел у дерева. Насторожили леску, да еще так по-хитрому заныкали ее. Я чуть дуба не дал, когда задел. Думал, все хана. «И что там было?» К нам подошли Байкалов и Незлобин. «Послание вам!» Я вытащил из-за пазухи полотнище со взрывом. Парни тихо заржали. «Хорошая шутка по-нашему». «Сохрани», — покивал снайпер, — «будешь детям показывать». «Есть мнение, что такими темпами до детей я так и не доживу». К нам подтянулись чунка, мрачный хирург. Последний на меня зло зыркнул, произнес: «Что? Очко сыграло? Орёл!» «Я сейчас твоё порву!» Меня словно батутом подбросило на ноги. Я схватил грузина за грудки». «А потом твои записочки в него запихну и ногой утрамбую». Ткималадзе сбледнул, попытался сбросить мои руки, но не получилось. Все хоре!» — между нами в лес черный. «Разошлись в стороны!» «И уже мне!» «Про какие записочки ты говоришь?» Надо было видеть лицо хирурга. Глазки забегали, рука легла на кобуру. «Проехали!» — я кивнул Пушкину. Бородач подхватил мешок, и мы в четыре руки понесли его в лагерь. Там чёрный начал потрошить наш хабар, раскладывая его на траву. При этом у майора оказался с собой небольшой пленочный фотоаппарат, которым он стал быстро щелкать наклейки на американском оборудовании. Этим ревизия не закончилась. Вадим вытащил из вещмешка набор отверток и ловко раскрутил радар, после чего отфотографировал всю нутрянку, причем на две пленки. «И вот нах!» — удивился я, помогая черному закручивать винты в крышках. «На базе все отснимут». «Если попадем в засаду, держи». Командир передал мне коробочку с пленкой. «Передашь в случае чего генералу». «Ладно». Я засунул ценный груз под разгрузку, спросил. «Зачем с нами поперся этот Кималадзе? Его боевая ценность меньше нуля. Перевязать раненого и вколоть промедол мы и сами можем». «Да тут такое дело», — майор замялся. «У этого автандила в Москве большая волосатая лапа. Пришел приказ взять его с собой в рейд». а зачем это хирургу тут ведь и убить могут как зачем сразу новая звездочка на погону упадет был в боевом рейде может и орденок какой дадут если лапа постарается я тяжело вздохнул кому война а кому мать родна карьеру урода делают потом будет такой танндил рассказывать барышням как он клал с пулемета батальона американских морпехов герой хренов пока черный заново раскладывал оборудование в мешке Я осторожно спрашивал его про службу в Союзе. Располагались гарушники в поселке Солнечногорск под Москвой, в закрытом военном городке. Группа майора уже успела повоевать в Африке, плюс забрасывали для рекогносцировки в Камбоджу. О деталях своих рейдов Чёрный, разумеется, помалкивал. все секретно все в подписках. Но попутно пару баек рассказал. Особенно запомнилась история с первым советским бронежилетом 6Б1. Сделали его в Институте авиационных материалов и прислали партию на базу в Солнечногорск. Так сказать, испытать в полевых условиях. Отдуваться пришлось роте спецназа, где служил черный. Однажды роту подняли по тревоге, разумеется, в полной выкладке. Ротный. Товарищи солдаты, сообщаю вам две новости, и обе хорошие. Первое. В блоке НАТО сидят не такие идиоты, чтобы напасть сегодня на нашу доблестную роту, а поэтому тревога учебная. Вторая. «Поскольку на нас пока не напали, мы с вами имеем шикарную возможность в эту прекрасную лунную ночь потренироваться. 20 км вокруг Солнечногорска». «Да, вот еще что, бойцы. До меня дошли слухи, что некоторые хитрованы вынимают бронепластины из присланного нам на отзыв жилета, чтобы, так сказать, облегчить себе жизнь на полкило. Надеюсь, вы понимаете, что будет, если вы окажетесь без этих пластин в реальном бою». «Рота». «Так точно». Черный прямо в лицах изобразил энтузиазм на лицах сослуживцев. К нам подошли Пушкин с огоньком, заулыбались. «Было такое, да». Байкалов помял в руках сигарету, с тяжелым вздохом убрал ее. «Ну да, курильщикам в рейде тяжелее всего». «Капитан», — продолжил рассказ Черный, — «как заорёт нам. Среди вас есть такие пидорасы, которые хотят снизить боеспособность нашей роты?» «Рота? Никак нет, капитан». «Я, конечно, проверять и щупать каждого не буду, вы взрослые люди, поверю на слово, но просто интересно. Выйти из строя тем, кто вынул пластины из бронежилета. Я накажу, но не сильно». Никто не вышел. «Ротный». «Ну, на нет и суда нет. Рот, равняйся, Смирно. Разойдись. В одну шеренгу становись». Капитан медленно со смаком вынул пистолет, передернул затвор и с десяти метров, вводя стволом из стороны в сторону, Стал целиться в бойцов на уровне груди. У всех тихая паника. Парни знали, что «Ротный» берет в руки оружие только в двух случаях. Либо чтоб стрелять, либо чистить. «Ротный!» Два пожарника бежали и на кнопочку нажали. «Пип!» Тут я, честно сказать, чуть в штаны не наложил. Черный закончил переупаковывать груз, затянул мешок. «Ну и что там дальше-то было?» Мне не терпелось узнать концовку. Младший сержант упал как подкошенный, но крови не было. Ротный такой: вот сейчас мы и узнаем, если у него пластины на месте, то живой, а если соврал, то убит или ранен, чем сильно подвел своих боевых товарищей. Парня похлопали по щекам, вроде очухался, поднялся с асфальта, держась за грудь. Ротный расстегнул ему броник и звлек пластину с шишкой и сплющенную пулю. Равняйся, смирно! «Я повторяю свой вопрос. Может, кто-нибудь все таки вынимал пластины? Я ведь знаю еще много детских считалочек. Из строя вышло человек десять. Ротный. О, а вот и санитары, которые по очереди потащат на носилках нашего раненого сержанта. А по возвращении в часть всех накажу. Рота! За мной! Бегом марш!» «Да и догадаюсь», — сообразил я. У младшего сержанта сразу была засунута пластина, вспученная пулей. А капитан ваш стрелял холостым патроном, так? Спецназовцы заулыбались. Сичешь, орел? Черный хлопнул меня по плечу. Сейчас всем отдыхать, завтра выходим обратно. Первый в дозор огонек, потом хирург. Ну вот, мне досталась самая хреновая смена. Последние два часа перед подъемом. Проснулся я рывком от какого-то непонятного хрипа. Луна светила сквозь облака, рядом сопели спецназовцы. Я осторожно вытащил из кобуры кольт, снял его с предохранителя. Прислушался. Хрипов уже не было, только громко стрекотали цикады. Я осторожно пополз в сторону зарослей, за которыми находился наш дозор. Сначала увидел подрагивающую ногу, потом лежащее ничком тело. Это был Чунг, и у него в спине ниже лопатки торчал нож. Я замер, судорожно сжимая в руке пистолет. Рядом с телом никого не было. Я приложил руку к шее вьетнамца. Пульса не было. Тело уже начало остывать. «Грёбаный ты в рот!» Я метнулся обратно в лагерь, пересчитал группу. Не было хирурга. Черный вставай, беда!» Я потряс майора. Тот мигом проснулся. В руке у него был нож. Я даже не заметил, как он успел его выхватить. «Что случилось?» Остальные тоже проснулись, схватились за оружие. «Чунг убит!» «Ткималадзе сбежал!» Трехэтажный мат Вадим произносил на бегу. «Мы выдернули нож, перевернули тело Чунга». Мертв! констатировал, очевидный огонек. Орел Пушкин, занять оборону! Этот мудак может быть где-то тут. Мы разбежались в стороны, разобрали секторы, кто куда стреляет, если что. Черный тем временем осматривал место преступления. Еще раз перевернул Чунга, потрогал рану. В спину ударил, до сердца дошло. Огонек обошел всю поляну, где мы остановились, захватил соседнюю рощицу. Вернувшись, мрачно произнес Следы ведут на юг, походу хирург рванул к американцам. Мы переглянулись. За такое нас с черным особисты заживо освежуют, ванут души и на солнышке сушиться повесят. «Чего же он оборудование не взял?» — удивился я. «Тащить тяжело, да и я...» — Вадим замялся. Мешок под себя положил, когда спать лег. Я жестом попросил незлобенно присматривать и за моим сектором, и отвел майора в сторону. «Что будем делать?» «Приборы, что мы взяли в захоронке, намного важнее этого ублюдка. Пусть уматывает к американцам». «Он знает, где находится советская база, знает всех сотрудников». Я покачал головой. «Сдаст всех с потрохами, еще не и на каком-нибудь голосе Америки выступит. Представляешь, что после этого начнется?» «Нам...» «Да», — покивал майор. «Но я обязан доставить мешок на базу, это приказ». «Доставляй, а группу разделим, дашь мне не злобина, пойдем с ним по следам хирурга». Черный задумался. «Да, нового выхода нет. Берите автоматы, карту, идите следом. Если за сутки его не достанете, возвращайтесь на базу». Майор пошептался с огоньком. Тот кинул мне вещмешок. «Попрыгали?» У нас ничего не звенело, не лязгало. Можно идти. Шли в темпе. Сто шагов, бегом, сто шагом». Незлобин оказался неплохим следопытом. Показывал по дороге мне сломанные ветви и отпечатки ног хирурга. Ткималадзе пёр под джунглям, как танк, не сворачивая и не скрываясь. «Так, давай лучше я пойду первым, а ты отстань», — предложил Незлобин. «Этот мундак может попробовать устроить засаду». «Тогда тебе звездец убьет первым. Главное, чтобы ты его потом достал». Сколько мы не упирались, догнать хирурга почему-то не получалось. Сил в грузине было немерено, темпа он не сбавлял. У меня начала кружиться голова, легкие просто горели. В обед мы с Незлобиным немного передохнули и перекусили сухпаем. «Здоровый лось!» — Огонек тяжело вздохнул. «Два спецназовца не могут догнать какого-то лепилу. Позор!» «Лучше радуйся, что следы скрывать не умеют. Прыгнул бы в ручеек, подтянулся на каком-нибудь суку и все Нас утособисты!» «Это да!» Догнать хирурга удалось уже под вечер, возле какого-то хуторка с большим залитым водой рисовым полем. Почти догнать. Следы врача еще не успели заполниться водой, но уставшем лице огонька появился азарт. «Сейчас возьмем его, еще полчаса и...» «Стой!» Мы мгновенно присели в траву, выставили вперед автоматы. Из полуразрушенной хижины вышел белый мужик в зеленой американской куртке. Был он потлат, не брит, носил солнцезащитные очки. Мужик поднял пустые руки, крикнул по-английски: Я не вооружен, не стреляете. Что он говорит? Огонек разогнул усики на гранате. Говорит, что не вооружен. Что будем делать? Я подойду к нему, а ты отойди на опушку, будь готов. Огонек дал мне гранату. Я закинул автомат за плечо, взялся за Кольт. Осторожно подошел к хижине. Американец все так же держал руки вверх, показывая свое миролюбие. Ты кто? поинтересовался я. «А ты?» «Я первый спросил». «Ну, я Джон Воробей». Я заулыбался, вспомнил знаменитого пирата из кинофильма. Кстати, Джон был на него слегка похож. Такие же космы волос, какие-то фенечки на них. Прям хиппи посреди вьетнамских болот. «Я тоже Джон». «О, так мы тезки, ты, наверное, ищешь кого-то». Парень лукаво на меня посмотрел. «Ты дезертир», сообразил я. Вот откуда военная форма. «А ты русский диверсант», — пожал плечами пират. «Тебя акцент выдает». «Слушай, а как тебя тут вьетнамцы терпят?» «Да тут их и нет», — Джон махнул рукой в сторону обгоревших верхушек деревьев. «Наши тут так напалмом все причесали». «Сегодня нет, завтра будут». «Но когда будут, тогда я буду решать проблему». Дезертир почесался. Я с отвращением заметил в волосах в шеи. Скорее бы все это закончилось. Спать не могу, есть не могу. От него вопли раненых в ушах. Ладно, приятных тебе снов. Я начал отступать, не поворачиваясь спиной. Не хотел получить нож под лопатку. Бедный Чунг. Перебить столько американцев, а погибнуть от своего, да еще вот так в спину. Мой счет к хирургу сильно вырос. «Постой!» Джон опять почесался. «Вы же своего ищете, но такого чернявого громилу». «Да, ты его видел?» «Мельком. Он вон там, на поле». Дезертер махнул рукой в сторону рисовой плантации. «Откуда знаешь?» «Видишь? Там птицы кружат. В центре поля есть островок с шалашом. Он еще там». «Я бы тебя отблагодарил, да нечем». Джон засмеялся. «По нашим временам не стрельнул в живот, уже считай спасибо, сказал». «Так и есть». Пока шел обратно к огоньку, все решил, как быть. Два автомата против одного. если кого-то из нас хирург ранит, как оття обратно? Второго Ивана я не дотащу». Сил уже нет совсем. На привале даже пришлось проколоть новую дырку на ремне. Штаны начали спадать. Дойдя до опушки, рассказал спецназовцу про дезертира, про остров и хирурга на нем. «Говно вопрос», — отмахнулся от меня злобен. «Ща порешаем с ним». Огонек снял с себя ремень, продел его в пряжку. Получившееся кольцо затянул на правой кисти — между указательным и большим пальцами зажимал конец ремня, вложил гранату посередине, примерился, сделал несколько круговых вращательных движений. Да это же проще. Ну и где он? Мы подошли к началу поля, высокие колосья не давали разглядеть остров, но я ткнул пальцем в небо, где кружили птицы. Вон видишь голубей, он под ними, а ты уверен? Договорить да я не успел. Незлобин выдернул чеку, вложил гранату в прощу и в одно движение закинул ее вперед. Тут же без перерыва швырнул вторую гранату, затем третью. Мы без команды рухнули в грязь, впереди раздались глухие взрывы. Над нами прошелестели осколки, посыпались стебли. «Предупреждать же надо!» — я принялся отряхиваться. «Предупреждаю!» Незлобин затянул обратно ремень, взял на изготовку автомат. «Ну что, сходим посмотрим?» «Я первый, ты по дороге в дозоре шел, теперь моя очередь». «Ну, давай». Мы, аккуратно ступая, дошли до края островка и чуть не блеванули. Хирурга раскидала по частям. Голова лежала в центре, одна нога в грязи рядом. Тело с вывалившимися кишками было усыпано обломками шалаша. «Собаки, собачья смерть», — пробормотал огонек. «Пошли обратно, чего пялится на него. Хоронить хочешь?» «Конечно, нет. Думаю, как подтвердить начальству его смерть. Нательного жетона у него же нет. Давай голову с собой возьмем, или уши с пальцами отрежем. Дурак? Как мы это потащим? Возьмем соли у американца». «Да заткнись уже, и без этого тошно. Вон калаш хирурга валяется. Номер на него был записан?» «На него. Бери и пошли. Мы вышли обратно на сушу, полностью изгвозданные в грязи». Заметив Джона, огонек вскинул автомат и прицелился. Этот тут что делает. Пират, опять подняв руки вверх, разглядывал нас с любопытством. Изи, парни, изи! Я просто пришел глянуть, чем все у вас кончилось. Вот скажи мне, американец, я устало присел на пенек, в чем сила, разве в деньгах, дезертир уставился на меня в удивлении. О чем ты там с ним базаришь? Огонек присел рядом. Устал я что-то. Перед глазами носились черные мушки. «Думаю, что не в деньгах», — Джон опустил руки. «Но в чем конкретно, пока не решил. А ты как думаешь, русский?» «Думаю, что сила в правде», — процитировал я Данилу Багрова из «Брата». «У кого правда, тот и сильней». А «Вот ты обманул кого-то, денег нажил. И чего? Ты сильнее стал?» «Нет, не стал. Потому что правды за тобой нету. А тот, кого обманул, за ним правда». Американец в удивлении покачал головой. «Пошли, Вениамин», — повернулся я к огоньку. «Нам еще домой пилить и пилить».